Я не знаю только от чего, скарлатина, что ли, была какая-то, Господь его знает. Навестил я этих горжковых. Ну, маточка, вот бедно-то у них. И какой беспорядок. Да и не диво, всё семейство живёт в одной комнате, только что ширмачками для благопристойности разгорожена. У них уж и гробик стоит.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 А у них ещё двое осталось. Грудной да девочка маленькая. Так, лет 6 будет с небольшим. Что за приятность в самом деле видеть, что вот где страдает ребёнок, да ещё дети ещё родное, а ему и помочь даже нечем. Отец сидит в старом засаленном фраке на изломанном стуле. Слезы текут у него, да, может быть, и не от горести, а так, по привычке, глаза гноятся. Такой он чудной, все краснеет, когда с ним заговоришь, смешается и не знает, что отвечать. Маленькая девочка, дочка, стоит, прислонившись к гробу, да такая бедняжка, скучная, задумчивая. А не люблю я, маточка, Варенька, Когда ребенок задумывается. Смотреть неприятно. Кукла какая-то из тряпок На полу возле нее лежит, Не играет, на губах пальчик держит, Стоит себе, не пошевелится. Ей хозяйка конфетку дала, Взяла, а не ела. Грустно, Варенька. А? Макар, девушкин?